осмотрели прощупали ничего глебыч опять оделся и теперь выглядел несколько обиженно не дали в полной мере насладиться радостью вовлечение всей команды в круг обманутых идиотов малость подпортили напоследок всю прелесть ощущений это просто психоз высказался я одно дело к железяке прилепить другое к живому человеку и потом кто сказал что у него несколько таких маяков насколько я понимаю эта штука несколько продвинутая дорогостоящая так лиза да дорогая подтвердила лиза но мы в курсе что этот тип не жалеет денег на свои забавы так что ладно давайте обедать завершил полемику иванов сделаем вывод спасибо глебочу мы все живы и нашли маяк это уже что то и попрошу никому ни слова надо объяснять почему Объяснения по данному пункту не требовались, каждый прекрасно понимал, остальным товарищам вовсе не обязательно знать, что нас опять обвели вокруг пальца, и что это из-за нас в парке инженеров случилось все это безобразие. Хорошо еще обошлось без жертв. В течение дня Иванов вынашивал очередную идею. К ужину она у него оформилась в нечто продуктивное и была вполне готова к тому чтобы стать достоянием всех членов команды. Вот идея. Если у нас три одинаковых маяка, почему бы не предположить, что у Шаха пара? Или даже тройка? Товарищ обеспеченный может себе позволить такую роскошь. Вещь полезная, в хозяйстве всегда пригодится. Судя по всему, этот товарищ человек неглупый, заметил Серега. Если он рискнул поставить нам маяк, значит... А он не рисковал, покачала головой Лиза. Маяк должен был расплавиться. При такой температуре испарился бы практически без следа. «Да, это так. Я смотрел, там не особо толстые железяки насквозь прогорели. Да дыр! Короче, очень тепло там было. Непонятно, почему сохранился этот маяк?» «Глебыч, так почему маяк сохранился?» — спросил Серега. Глебыч выспался и был в отличном расположении духа. И не без оснований. Всех подряд спас. К тому же приятная новость грела душу. Не один он доверчивый идиот. Остальные такие же. Да просто заряд хорошо лег. Видимо, совсем близко. Ну и шибануло тот бампер метров за сто. Сами видели, он на лапшу похож. И вообще, конечно, сгорел бы без остатка. Короче, повезло. «Угу, нам вообще везет!» Беспристрастно заключила Лиза. «Не подумайте, что я в панике». Но мне почему-то кажется, что мы впервые связались с таким смертоносным типом. Судите сами. Глебыч, полковник и Костя должны были умереть еще вчера утром в том джипе. Но там уже был Глебыч. А если бы Глебыч не уехал на УАЗик инженером? В общем, крутой Глебыч!» Вася похлопал сапера по плечу. «Самый лучший в мире Карлсон, который живет в первом модуле команды номер девять!» «Нет, кроме шуток!» «Мы можем вычислить частоту этого маяка?» Вернулся к проблеме Иванов. «Уже!» — кивнула Лиза. «Два часа, пятнадцать минут», — подтвердила она. «Это как?» — удивился Вася. «Да просто все!» Лиза пожала плечами, направила излучатель на маяк и два часа крутила ручку. На 3728-м делении получился обратный сигнал. Зафиксировала. «В общем, есть частота!» «Получается, хваленая, недетектируемость этого маяка. Миф!» Слегка даже расстроился Иванов. «И когда в тот раз мы заряжали костю, то шли на риск?» «Получается...» Лиза загадочно улыбнулась. «Но при определенных условиях, если ты знаешь диапазон, сидишь напротив маяка в полуметре от него, и у тебя есть два часа свободного времени, а в обычных условиях результат будет практически равен нулю, разве что случайно можно напороться?» «Но это уже лучше, успокоился Иванов. «Итак, если предположение насчёт наличия у шаха запасного маяка или даже пары, верно? У нас есть некоторые шансы. Как вам идея?» «В теории идея хороша», — похвалил Серёга. «Но на практике зона действия сигнала полтора километра. Это очень мало. Это надо примерно через два километра. Квадратно-гнездовым методом выставить по человеку со специальным прибором. «Сколько это у нас выходит?» «Если только на Теречный и пол Грозненского охватить, минимум две дивизии!» — быстро посчитал Вася. «Нереально!» — покачал головой Серега. «Совсем нереально! И не факт, что он таскает их с собой!» «Я держу свои камешки не потому, что лень таскать!» — верно ухватила суть предположения Лиза. «Я вообще все свое там храню, потому что у нас тут все охраняется надежно и безопасно, а Шах ведет кочевую жизнь». Наверняка никому не доверяет. В общем, все самое ценное. Должен носить с собой. Или это должен таскать тот его человек, который является специалистом по данному профилю. Если мы принимаем версию, что был радиоуправляемый мотопланер, такой специалист у него должен быть обязательно. — Знать бы, где сейчас этот специалист? — вздохнул Вася. — Хотя бы приблизительно. — Вот в этот вопрос все и упирается, — подытожил Иванов. «Нам нужно хорошенько поразмыслить и вывести несколько вариантов, что в ближайшее время может планировать Шах, и как следствие, где он может находиться, если угадаем хотя бы один из десяти, с погрешностью в полтора километра...» «Да, это уже будет сало!» — поддержал Петрушин. «У нас есть Глебыч, антишах. Он думает, как этот гад. Верно, Костя?» «В принципе, методика правильная», — кивнул я. «Чтобы поймать маньяка?» — Нужен другой маньяк. — Это кто? Маньяк! — покосился на меня Глебыч. — Это присказка такая, — успокоил я коллегу. — Скажи нам, Антишах, что бы ты сделал сейчас в первую очередь? Куда бы направил свои стопы? — Я бы ошивался где-нибудь у Чернокозова, — доверительно сообщил Глебыч. — Не понял, — обескураженно протянул Иванов. — И с чего бы ты там ошивался? — Проводил бы рекогносировку. Глебыч благодушно хмыкнул и почесал щетинистый подбородок, чтобы вытащить оттуда Сулеймана. Реакция на столь странное заявление была однозначной. Вася с Петрушиным переглянулись и дружно крякнули. Не одобрили. Серега озадаченно посмотрел на сапера и пробормотал. — Ну-ну! Лиза приложила колбу антишаха ладошку. — Не шипит! — констатировала она. так Так-так... Иванов был готов к полемике. На стадии разработки комбинаций он всегда старается максимально использовать коллективное мнение, хотя конечное решение всегда принимает самостоятельно. Ну, давай рассмотрим. Сразу определимся по исходным условиям. Объект повышенной категории охраны. Там все очень серьезно. Я даже не представляю, как там можно... Шах у нас не сумасшедший. Комплекс бога, заявил Глебыч. «Чего-чего?» — переспросил Вася. «Диагноз твой?» — живо заинтересовался я. «Это психиатр в училище?» — пояснил Глебыч. «Ну, он всегда все делал лучше других. Считал себя это... Как его? Типа непогрешимым?» «Это не сумасшествие», — заверил я присутствующих. «Люди с этим живут и успешно трудятся». «Да клал он на ваш объект!» — буркнул Глебыч. И теперь у него там есть натуральный сумасшедший, который взорвал дом правительства, чтобы освободить деда». «Да, в этом что-то есть», — поддержал я. «Знаете, при определенном стечении обстоятельств, хм, если этот сумасшедший чувствует себя виноватым в пленении брата». «Между прочим, объект был покруче этого фильтра», — добавил Глебыч. «И ничего, взорвали за милую душу, и деда достали». «Так...» Та Иванов не на шутку разволновался. «Интересная мысль. Слушайте, нам ведь сейчас все равно заняться нечем. Почему бы и не попробовать?» «Звонить, что ли?» Глебочек кивнул на полевой телефон. «Звони!» — разрешил Иванов. «Не знаю только, как к ним теперь подступиться. После нашей выходки с Аюбом. Да ерунда!» Глебочек утонул ручку и попросил. «Барышня, дайте гош! Дежурный! Дай мне ушатри!» Востребованный к аппарату начальник штаба пообщался с Глебычем секунд десять и сделал заявление. «Говорит, что к Сулейману нас на пушечный выстрел не подпустит!» — шепотом сообщил Глебыч, прикрыв ладонью трубу. «Что сказать?» «Дай-ка!» — Иванов перехватил трубку и официальным голосом уведомил абонента. «Это полковник Иванов!» «Да-да, я в курсе! Нам Сулейман не нужен! У нас к вам очень серьезный разговор!» Это в первую очередь касается вашей же безопасности. Когда? Хорошо, к обеду, мы у вас. Глава двенадцатая. Шах. Выпускной. Чернокузово небольшое придорожное село в Натеричном районе. Именно придорожное. Если ехать из Грозного по трассе Ставрополь-Кизляр, то сразу за Микенской в километре с небольшим. Есть тупиковый поворот налево к Наурской. Дальше Наурской дорога не идёт. Так вот, вокруг этой развилки в трёх секторах и располагается сельцо. Или станица, это уж как хотите, под названием Чернокозово. В этом селе, кроме следственного изолятора, ничего нет. И всему миру оно стало известно именно благодаря фильтру. Даже лорд Джад с высоких трибун ногами топал по поводу условий содержания в нём. Раньше... Это была вполне приличная исправительно-трудовая колония общего режима, в которой отбывали наказание до полутора тысяч преступников со всего Северного Кавказа. Чуть позже, в Первую войну, федералы оборудовали здесь фильтрационный пункт, который наводил ужас на всю Чечню. В годы правления Масхадова сюда сажали по приговорам шариатского суда, а с началом Второй войны и по сей день здесь располагается следственный изолятор, в котором сидят маджахеды, либо лица, подозреваемые в принадлежности чеченским вооруженным силам. В этом селе, в отличие от многих других населенных пунктов, гораздо больших по размеру, есть целый микрорайон, состоящий из нескольких многоэтажных домов. Эти дома располагаются очень удобно по отношению к СИЗО. Крайний из них отстоит от штаба Минюста в каких-нибудь двухстах метрах. В этом доме мы и оборудовали свой основной наблюдательный пункт. Временную базу разместили в Микенской. Это совсем рядом, 15 минут на машине, в объезд усиленного блока на трассе Ставрополь-Кизляр. Там остановились я и мои люди, а также Аюб, Салман и пятерка их командиров. Остальные маджахеды, которые будут принимать участие в операции, сейчас сидят в Даха-Невре. Это подальше отсюда, километров пять на юг от Наурской, через Терек. Но там гораздо безопаснее. И скопление чужих людей не привлечет такого внимания, как если бы это было бы поблизости от самого объекта. В нужный момент все будут переброшены в пункт сосредоточения, переправа через речку тоже продумана. Сначала я думал, что разведку будем вести издалека, придется ползать по полям и по большей части в темное время суток, используя ночные приборы. И вообще я представлял себе подготовку к операции несколько по-другому. Но Юб решил иначе. Он вообще многое делает иначе, чем нормальные люди, которые, готовя какое-то дело в первую очередь, думают о своей безопасности. Юб спокойно приехал в Чернокозово, полюбовался на эти многоэтажные дома и зашел в тот, который ему понравился больше всего. А это село, между прочим, во все времена было лояльным оккупационному режиму и по нему постоянно шастают те, кто работает в СИЗО добро бы местные свои так ведь там работают одни командировочные русаки из разных регионов юб поговорил со стариками у подъезда сказал что хочет возить сюда товар и поинтересовался не живет ли в доме кто нибудь из тех кто торгует на местном базарчике тут он правильно угадал село кормится только от газопровода среднего давления алпатова чернокозова и местного рынка А рынок здесь существует в основном за счет персонала СИЗО. И вообще, без изолятора село давно бы загнулось. Конечно, резонно было бы послать Аюба на рынок, чтобы решал свои вопросы там. Но старики этого не сделали. Он вообще, если не знаешь, что это за тип на самом деле, вызывает поголовно у всех невольную симпатию. Очень обаятельный головорез. И язык подвешен, как у профессора филологии. В общем, старики посоветовали Аюбу подняться на четвертый этаж и переговорить с Вахой Ахмадовым. Ваха держит на базаре точку, сам товар возит и дома сидит, а жена и дочь торгуют. Я почему так подробно описываю этот эпизод? Дело в том, что мы с Аюбом туда одни ездили, без охраны и средь бела дня. Это он так настоял. давай человека с хорошими документами. Через блоки ездить не будем. Но это ведь не по пустой дороге прокатиться среди наших сел. Помните, как я в Тхан-Юрт ездил? И под вечер. Тут кругом враги сцапают, мама крикнуть не успеешь. В общем, на мой взгляд, совершенно не риск риски бравада. Пока мы там катались, я многое передумал и постоянно крутил головой по сторонам. Мы поднялись, зашли, и Аюб сходу представился. Я Юб Дедачев. «Временно исполняю обязанности военного мира на Теречного района. Мой старший брат Сулейман захвачен федералами. Я буду проводить здесь операцию по его освобождению». Представляете, звучало это примерно так же, как «Я, командир дивизии федералов, собираюсь тут операцию проводить». Только сумасшедший мог так поступить. Мы про этого Ваху ничего не знали. Он мог быть кем угодно, агентом федералов или родственником кровников Аюба которых у него в Чечне, как у меня, волос на всем теле. Я тогда подумал, что придется этого Ваху убивать. Ваха, пользуясь расхожим выражением, выпал в осадок, смотрел на своего странного гостя Розину в и только головой кивал. У него, кажется, пропал дар речи. Вся Чечня знает, что Аюб взорвал дом правительства, и все уверены, что он сидит у федералов под самонадежной охраной, а тут вот он, собственной персоной. Аюб вел себя как дома. Вышел на балкон без спросу. Посмотрел. Вид ему очень понравился. Потом он спокойно сообщил хозяину. Вариант первый. Ваха забирает семью и едет отдыхать в Анталию. На две недели. Квартиру и точку на базаре передает в наше распоряжение. Вариант второй. Ваху его семью убивают. Прямо сейчас. Потому что если он отказывается помогать законному Амиру своего района... Значит, является предателем и пособником оккупантов. Как приписывает на поступать с предателями? И тут же вытащил из кармана две пачки долларов. Двадцать тысяч. Я так понял, что он совсем не знает счет о деньгам. Швыряется ими, как будто это просто бумажки. Мне было неловко присутствовать при таком разговоре. Ваха стоял красный как рак и не знал, что ответить. Сказать чеченцу, что его семью убьют. Это то же самое, что сразу, без слов, начать резать его кинжалом. Реакция будет однозначной. С другой стороны, вопрос был поставлен так, что у Вахи просто не было выбора. — Ярит, что ты наш человек, настоящий Ногчо. А Юб, так и не дождавшись ответа, положил деньги на табурет и направился к выходу. — Обазарись, скажешь, что теперь будет торговать твой родственник? У тебя мужчина есть? — Есть и пережег. Квахи наконец вернулся до речи. «Я товар на нем возю. Он сейчас на базаре стоит. С него женщины торгуют». «Ну вот и отлично», — одобрила Аюб. Собирайте вещи. К вечеру я пришлю за вами машину. Пережек оставишь нам. Теперь мы с него торговать будем».